Глава 16. Я снова оказался в темноте. Оридж продолжал двигаться вперед, но двигался в этом пространстве только он. Справа, слева, наверху, под ногами дроида застыли цифровые фрагменты кода, которые так и не достигли места своего назначения. Я растерянно коснулся ближайшего ко мне рукой. От прикосновения он рассыпался, прогорел, как сигаретная бумага, рассыпавшись на мельчайшие кусочки. По ощущениям я будто нырнул глубоко на дно океана и пробираюсь сквозь толщу плотной черной воды, а визуально было похоже на картинку из фильмов, когда после какого-нибудь катастрофического взрыва весь мир вокруг героя замирает. Теперь я был таким героем для мира героем, а для этого сознания стал неким вирусом, который может разрушать клетки его организма. Вот только здесь их Тысячи тысяч, и я состарюсь раньше, чем всех перехлопаю по одному. Силуэт Фогера, туча с искаженным в застывшей гримасе лицом, тоже замер на месте. Я прошел еще метров двадцать вперед и остановился перед темной фигурой. В отличие от цифровых строчек, она была плотной, даже объемной. Сосредоточился и сделал глубокий вдох. Собрал все свои ментальные силы и энергию, Ощутил даже легкое покалывание в левой точке, где эзотерики обычно рисуют третий глаз. Перед мысленным взором возникла небольшая голограмма с перечнем навыков, которые успел открыть мой оригинал. «Пожалуй, Рой подойдет. Я послал сигнал, что полностью поддерживаю выбор. Ну что же, погнали». Собрался силами и швырнул всю свою энергию в темную фигуру. По телу сначала прокатилась мощная вибрация, до хруста в локте выкручивая мне руку, а потом в черную тучу устремился рой маленьких ярких звездочек. «Вот это я понимаю, моль из мультиков. Чипзик даже чипсы с такой скоростью точить не успевает. Она та еще жучара шустрая», — прошептал я, глядя на произведенный эффект. Туча задрожала, потом заходила волнами и начала сжиматься, растворяясь с краёв, сжимаемое роем. Прогресс-бар, висевший надо мной дамокловым мечом, дал заднюю, опустился до нуля и просто исчез с экрана Ориджа. Вместо него пришло сообщение от системы. «Процесс внедрения данных сознания в систему Буревестника прерван. Желаете запустить повторно?» «Я желаю удалить все посторонние файлы, которые есть во всех закоулках памяти Ориджа. Первым делом вот эту хрень, а вторым...» Весь рекламный спам, который мог затесаться где-то в кэше. Система спорить не стала. Мигнула иконка, заменявшая привычную мне корзину, и стало как-то по-особенному тихо. И свежо. Будто чердак моего мозга наконец-то проветрили прохладным северным ветром. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — сорок пятый. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на шестнадцать доступен новый пассивный навык защиты от внешнего воздействия на блоки управления и контроля буревестника. Я довольно улыбнулся. Во-первых, до 50 уровня осталось всего ничего. А там меня ждет второе пробуждение. Первое мне понравилось, второе должно быть еще лучше. Во-вторых, новый навык. Будь он у меня раньше, такой хрени бы не произошло. Зато теперь уж точно ничто не сможет разлучить меня с моим Ориджем. Фу, надо это отметить, что ли. Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации. 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. Стянув себя шлем, я увидел стоящих рядом со мной Боба и Эбби. У Боба в руках была аптечка, а у Эбби — шприц со стимулятором и бинты. «Один из которых уже успел размотать неугомонный чипзик, носившийся вокруг нас». Я прикрыл глаза, не в силах смотреть на его 140 оборотов в секунду вокруг кресла. Только-только порадовался, что все спирали и круги исчезли с экрана моего внутреннего зрения, а тут это существо. «Алекс, у тебя все лицо в крови!» — воскликнула Эбби. Она выхватила у Боба аптечку и уселась рядом со мной. Намочила какую-то наномарлю жидкостью из одного из пузырьков и приложила к моему носу. Я почувствовал приятную прохладу и еле различимый запах мяты. «Полежи три минуты, сейчас остановится», — проговорила она и промыла мне расцарапанную ладонь. «Что там произошло?» — спросил Боб, руки которого теперь были ничем не заняты. Поэтому он тут же метнулся к холодильнику и достал оттуда три бутылки пива. А мои галлюцинации были не так уж и далеки от истины. Только в мерзлоту без скафандра не выходи, усмехнулся я. «Э -э, что? не понял Боб. Да так, ничего, привиделась одна сцена с твоим участием. Ну так что с тобой? Перебила Эбби, меняя Марлю на моем носу. Ориджа пытались отжать. В двух словах объяснил я и приложил холодную бутылку пива к носу. Рейдеров Фогерский захват. Я рассказал им все, что пережил и увидел. «Осталось понять, то, что я видел, — это галлюцинации или реальные фрагменты чьей-то памяти. Если второе, то это очень плохо, и надо об этом сообщить, хотя бы Симонову». «Как будем это понимать?» — спросил Эбби. «Пока не знаю. Я видел часть названия поселения, а из Тау... Сколько сейчас таких? Я в восьмом был, но, может, уже новые построили». Свяжемся со всеми, пусть проверят. Ага, так они тебе и поверили, покачал головой Боб. Ну, скажем, что там клад зарыт или что-то типа того. Я пожал плечами и сделал большой глоток освежающего пива. Эбби поворчала на меня и убрала салфетку. Удивительно, что я чувствовал себя взбодрившимся. Уставшим и сонным словно намотал тысячу километров за рулем, но только что умыл лицо мягким, рассыпчатым снегом. Сделал еще один глоток и чертыхнулся. Блин, я же там полгорода обесточил! Я всучил бутылку пива Бобу, а сам схватил шлем. Блин, блинский, как же неудобно получилось-то! Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап начали. чили Орич лежал в кузове рядом с излучателем. В боксе было темно и тихо, только откуда-то издалека доносился звук полицейской сирены. Проверив параметры системы, я быстро встал и открыл дверь бокса. Выглянул на улицу. Вокруг царила мертвая тишина. У соседнего бокса валялся вырубленный инженерный клон. А в нескольких метрах от меня застыли две столкнувшиеся лоб в лоб машины. Света в городе не было. Да, кажется, я устроил в сети дополнительный коллапс. Надо побыстрее отсюда сматываться, пока меня не вычислили. Наверняка излучатели уже засекли. Вернувшись в бокс, я поднял с пола вдоводел и загнал его обратно в кузов. Припарковал и закрепил таким образом, чтобы он прикрывал с собой фонящий на все лады излучатель. Туда же закинул транспортного спота, предварительно упаковав в него подарок от Бенджамина. Надо будет отправить посылку на 37 седьмую. После этого забрался под защитный чехол и отключил артефакт. Лампа на потолке замигала, а через секунду из нее полился ровный, теплый свет. С улицы донеслись звуки проснувшихся сигнализаций, гудки машин, брань, ругань и даже включилась музыка у соседа. Я вышел из бокса, держась за лоб, и подошел к клону, который встал на ноги и ошарашенно крутил головой во все стороны. «Эй, приятель, что это было такое?» «Если прикидываться, что я вовсе не медведь, так до конца». «Не-не-не-не...» Динамик дроида начал заикаться, но быстро настроился. «Не знаю. Бред какой-то. Тебя тоже вырубило?» «Да, как пыльным мешком по голове шибануло. Может, аномалия какая?» Но дроид меня уже не слушал. И твердой походкой он направился к месту аварии. Я сел в транспортник и на медленном ходу, объезжая заторы и встревоженных ориджей, покатил в сторону КПП. «Искорка, строя маршрут в объезд пробок». «Благодаря тебе таких маршрутов нет». Дрон показал мне спутниковое изображение города. «Да, поработал я на отлично, ничего не скажешь». Главную дорогу забили машинами под завязку, да и в кварталах творился полный звездец. Мелкие аварии и горячие нравы местных просто застопорили все движение. Все задавали вопросы и хотели получить на них ответы, прессуя и полицию Сити, и лидеров местных профсоюзов. «Только транспарантов не хватало с лозунгами. Мы хотим знать правду! Или...» «Дайте нам ответы!» Но ответов не было. По улицам под удвоенной охраной носились инженерные клоны, сканируя все вокруг в поисках источника или эпицентра аномалии. По крайней мере, эта версия звучала чаще всего. «Кстати, что там была за хрень с этим файлом?» — спросил я Искорку, объезжая такую группу со сканером. «Ты же говорила, что он безопасен!» «Сама в шоке!» — обиженно буркнула Искорка. «Если мы восстановим все мои данные, я смогу быть более...» Возникла пауза, будто дрон подбирал нужное слово. «Точный». Я резко нажал на тормоз. Прямо передо мной развязалась драка. Два красных, стоящих у разбитой машины, махали огромными кулаками и раздавали тумаки своим конкурентам с голубыми повязками. В мастерской, возле которой все это происходило, были смяты ворота. Либо машина, потеряв управление, влетела в них, либо уже сейчас помяли, швырнув туда одного из дроидов. М да, а красные, похоже, никого здесь не любят. Им только повод дай, чтобы устроить разборки». Сдал задом и свернул правее. Где-то вдалеке опять послышался вой полицейской сирены. В общей сложности выезд из города занял у меня более двух часов. На КПП тоже оказалось столпотворение. Пришлось потолкаться, прежде чем я оказался в выездном тоннеле. Постоянно искал возможную слежку, пару раз чувствовал на себе чужие взгляды. Оглядывался, искал, но натыкался только на обескураженных дроидов и не менее потерянных, но от этого только еще более сердитых, полицейских. Наконец я вырулил на тракт и попросил искорку найти мне ближайшие населенные пункты. Сателлиты пока исключил. Местных порядков я не знал. Наверняка там любой чужак сразу вызовет кучу вопросов. По-хорошему надо как можно скорее валить из сектора, и желательно по маршруту к монолитам. То, что я искал, обнаружилось в пятистах километрах севернее от того места, где я сейчас находился. Сектор, по которому мне предстояло ехать, был помечен как равнинный. Первая четверть пути пролегала по гористой местности, а дальше тянулись ледяные прерии с вечно блуждающим по ним перекати полем. Как только я определился с местом, тут же набрал Елизавете. Она явно была в дороге. На фоне я постоянно слышал гудки и шум машин. «Планы немного изменились», — предупредил я. «Возникли обстоятельства, из-за которых мне пришлось покинуть город». «Ты на крючке?» — спросила Елизавета. «Пока нет, но, скорее всего, засветился». «Так это твоя работа? В новостях уже вовсю трезвонят об аномальной аварии в дроид сити «Ну, может быть, отчасти», — уклончиво ответил я и скинул координаты городка, куда направляюсь. «Передайте вихрю, пусть двигаются туда. Я потом пришлю более точные координаты». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Вихрь с тобой свяжется». С этими словами она отключилась. «Ну что же, будем ждать». Ближе к ночи я доехал до гор и припарковался в огромной яме, оставшейся после очередного землетрясения. С дороги меня нельзя было увидеть, а со всех сторон мое укрытие окружали непролазные ущелья. Разложил маскировочную сеть и оставил на страже крабиков. Пора было позвонить Симнову, а еще немного поспать. «Вы покидаете центр управления Буревестника до рассинхронизации. Пять, четыре, три. Не отключайтесь. I'll be back после рекламной паузы». Я встал с кресла. Все же меня еще немного пошатывало после таких экспериментов. Шарики за ролики все-таки немного закатились. Надо было навернуть чего-нибудь питательного, чтобы компенсировать затраты энергии. Конечно, всегда можно воспользоваться препаратами из аптечки для восстановления организма, но я предпочитал старые проверенные методы. Лапша и крепкий сладкий чай. Прошел на кухню и включил чайник. Вытащил из шкафчика банку с лапшой. Увидев меня, Боб оторвался от своей тач-панели и отложил ее в сторону. «Ты в норме?» — спросил он, тоже заваривая себе что-то у себя в кружке. Как только горячая вода коснулась порошкового содержимого, оттуда пошел едкий запах. Мне он почему-то напомнил больничный коридор, в котором пахнет лекарствами. «Что это?» — я попытался заглянуть к нему в кружку, но тут же отпрянул. «Питательная смесь!» — гордо заявил Боб. «И худеешь, и оздоравливаешься. И еще эта штука как-то с менталкой работает. Память лучше становится». Завершил он свой короткий рассказ таким тоном, словно уже похудел, оздоровился и запомнил всю Википедию. «Любитель трех в одном, блин! Смешать тебе?» Тут же поинтересовался Роберт. «И не взбалтывать», — сказал я, хотя чувствовал, что силы мои на исходе. Бросил еще пару кусков сахара в свою чашку и сделал большой глоток. «Но лучше не надо». «Между прочим...» Боб многозначительно постучал по своей кружке. «Это гораздо полезнее твоего сахара». Он пошарил по коробкам на кухонной стойке и извлек из одной из них шоколадную плитку. Внушительного размера. На этом моменте с зожем Боба мне все стало окончательно ясно а то уже было подумал, что слишком долго пропадал в синхронизации, а мир меж тем успел перевернуться с ног на голову. Но нет, все-таки не перевернулся, похоже. Показалось. Где Эбби? Водится с дроидами. Одного вроде завела. А у толстого Чапи, как я понял, травма, несовместимая с жизнью. Но ты ж знаешь, Эбби, она не сдается. Думаю, она его вытащит. Со стороны операторской послышался шум. И чипзик, который вертелся вокруг Боба, явно нацеливаясь на шоколадку, рванул в сторону второго входа, где уже снимала скафандр Эбби. Фу, почти готово», — сказала она, проходя на кухню и без церемоний отламывая большой кусок от шоколадки Боба. «Думаю, завтра и Чапи заработает. Вроде нашла поломку. О, Алекс!» — произнесла она с таким удивлением, как будто вообще больше не ожидала меня здесь увидеть. «Ну, как там дела? Сдал эту штуку». «Пока нет! нужду этого с нетерпением!» Зевнул я и пошел звонить Симнову. Взял тач-панель и набрал номер. Старик подключился после второго гудка, как будто сидел и ждал моего звонка. «Алекс, какие-то новости?» «Загадочные, Илья Петрович, очень загадочные». Разговор ожидаемо затянулся. Любовь и внимание Симонова к мелочам никуда не делись. Поэтому я повторил все, что видел в своих галлюцинациях, раз двадцать, с описанием цветов и зданий уже несуществующего города. «Думаете, это все реально?» — спросил я, когда вопросы у профессора закончились. «Разберемся...» — тяжело вздохнул тот. «Группа почти уже сформирована. Первый раз такое вижу, чтобы все объединиться смогли. И Майтон, и китайцы, и мы. Я поговорю с аналитиками». — Все силы сейчас брошены на Эрика, ну и твой случай разберем. Кто знает, может, это все связано. — Спасибо, держите в курсе. — Обязательно, — кивнул профессор. — Ты тоже, если что вспомнишь или что-то новое найдешь. Только я попрощался с Симоновым, как тут же рядом нарисовался Боб. — Слушай, — Роберт немного помолчал, — после того, как эта штука побывала в твоем разуме... «Как думаешь, чего хотят Фогеры? Признаться, я и сам думал над этим, пока ехал из Дроид-Сити. Кадры с памяти с явным скоплением озлобленных сознаний, которым могут быть нужны только тела, плюс Эрик, который наглядно показал, что эксперименты с этим уже идут, плюс явное планирование атаки на город. «Все просто. Уничтожить наш мир». Серьезно ответил я и опять зевнул, понимая, что уже точно надо поспать. «Ты серьезно?» — нахмурился Роберт. «Не знаю, но предполагаю, что они хотят переселить свои сознания в людей, чтобы иметь возможность снова жить. И, скорее всего, не здесь, а у нас. Работает там энергия мерзлоты, они бы уже туда отправились в виде фогеров. А так как это невозможно, они и хотят захватить чужие тела». Боб замер, переваривая информацию. При этом шоколадка в его руках уменьшалась пропорционально интенсивности мыслей. «Как их остановить?» «Слышал же, аналитики думают». Я пожал плечами. «А мы что-то можем сделать?» Ну, Но... протянул я. «Для начала давай найдем оператора Снежанны и спросим у нее, где она нашла или сперла ту хрень, которая пыталась захватить моего Ориджа. Ты же фанат?» Вот и отдай мне шоколадку, а сам ищи свою звезду.